Thank you. Глава вторая «Ну ладно», — сказал Рис, когда мы подошли к дому. «Где эта жареная картошка? черт с ней!» «Не ругайся, сколько можно говорить?» «Я не люблю, правда, с постным маслом, но че. Чёр... Ну, «Ну ладно, так уж и быть, съем». «Картошки уже давно нет». «Куда же она подевалась?» «Мы ее с бабушкой съели». «И мне не оставили?» — удивился Рис. «Ты же не любишь с постным маслом». «Мало ли что! Через силу можно бы съесть!» «Зачем же через силу?» «Иди, попроси у бабушки стеклянную банку с крышкой, а я пока переоденусь. Сам виноват». «Потерпим! Самому же тебе хуже будет! Испорчу желудок! Возись тогда со мной!» Буркнул Рис и вышел из комнаты. «Я надел борцовское трико. Сегодня можно здорово потренироваться где-нибудь на лесной поляне». Вернулся я со стеклянной полулитровой банкой, закрытой полиэтиленовой крышкой. И «Это для чего?» «Будем собирать коллекцию жуков». «Где же это?» — подозрительно спросил Рис. «Здесь же нет магазина». «Еще чего захотел. Мы их будем собирать в лесу. Потом дедушка привезет тебе большой фанерный лист, и ты наколешь их булавками. Вы в садике, наверное, насекомых не изучали?» «Одного знаем. Носорога. Он под забором живет. И еще на кусты жуки какие-то зеленые прилетают. Вонючий жуть!» Это, наверное, майские. Может, и майские, только они в сентябре воняют. Ну ладно, пошли. Я взял сигареты, спички, и мы вышли из дома. Я сказал Ани Василье, что мы вернемся не скоро к обеду, когда откроется буфет. Я думал, это банка для еды, сказал Рис по дороге. Наложим туда сало и яиц. Мы салы и яйца тоже съели. Ну, и аппетит у вас, заметил Рис. Минут десять мы шли молча. Лес здесь был тесный и сырой. Сильно пахло прелью, болотом, хотя никаких признаков болота заметно не было. Наверное, где-то неподалеку находилась низинка, в которой скапливалась дождевая влага. Сверху же, где в верхушках деревьев ткало свою светящуюся паутину солнце, было сухо и тепло, даже жарко, потому что оттуда тянуло запахом разогретой коры. Рис шел по тропинке сзади меня и недовольно сопел. Я догадывался, что он постепенно разжигал себя. Наконец, раздражение сына прорвалось наружу. «Да чего же вредная старуха!» – проворчал Рис у меня за спиной. «Надо же, сама наелась, а ребенка оставила голодным. Ну ладно, этот спортсмен, ему усиленно питаться надо, а та – щуплая старушенция, прям настоящая баба-яга. А всё смолотила. Чёрт!» «Не ругайся!» «Так мы что, совсем здесь есть не будем?» «Почему же?» «Есть надо. Вот откроется буфет». «Во сколько же ты интересно он откроется?» «В два часа». «Ого! Это целых четыре часа ждать!» «Что поделаешь?» Мы опять пошли молча. Лес вдруг поредел, и открылась большая солнечная поляна. Вернее, солнечная — не то слово. Это была шкура пятнистого зверя, усеянная ярко-желтыми пятнами, которые жглись, когда на них наступали. Я ощущал тепло земли в этих местах даже через сандалеты. Пятна бродили по поляне, тухли, разгорались, исчезали или вдруг сливались в сложные фигуры, и, наверное, от их движения возникал легкий прохладный ветерок. Поляна была окружена вековыми соснами, между которыми росла сочная зеленая почти в рост человека трава. Середина же поляны была покрыта ровным, невысоким, слегка рыжеватым травяным ковриком, усеянным листьями дуба и березок, кое-где росших на поляне, словно сама природа создала здесь тренировочный ковер для борца. Катайся, кувыркайся, бегай, земля мягкая, сухая, пружинистая. Северная часть поляны постепенно понижалась и переходила в небольшую ложбинку, заросшую жирными лопухами и осокой. Я спустился вниз, раздвинул траву и обнаружил на дне маленький светлый ручеек. Зачерпнув в ладонь, я поднес к губам воду. Вода была настолько холодной, что от нее ломило зубы, а на ладони осталось красное пятно. Она пахла прелым листом и земляникой. «Хочешь?» – спросил я риса. «Ещё чего?» – ответил рис. «Хлебать воду на голодный желудок!» «Пей!» «Посоветовал я. Терпеть еще долго, а вода приглушает аппетит». Но рис презрительно отвернулся. «Да, кстати», — сказал он как бы между прочим, «какая еда готовится в этом дурацком буфете?» «Наверное, что и в других буфетах». «А что в других буфетах?» «Котлеты, яйца, сыр, масло, чай, булки». Сын проглотил слюну. Возьмем все, ладно?» «Ладно. А сейчас давай заниматься делом. Вот тебе банка» лови разных жуков, а если сможешь, то и бабочек». Мой сын взял банку и убежал. Травяной ковер был идеальным. Даже ковер на центральной базе не мог сравниться с ним. Конечно, чего там говорить. На центральной базе был хороший ковер. Однако во время тренировок все равно явно ощущаешь сучковатые доски пола, не говоря уже о том, что когда к нему прилипнешь носом, сильно шибает потом. Я разбежался, сделал на руках стойку, плавно кувыркнулся и, хотя нарочно выставил голову больше, чем было надо, ощутил лишь мягкое, нежное прикосновение травяного покрова. Раздавленная мною трава пахла сильно и остро. Так пахнет свежескошенная осока вблизи речки. После упражнения не хотелось вставать. Несколько минут я лежал, раскинув руки и глядя в небо. Но я не успел как следует размяться — Вдруг сильный вопль потряс воздух. Я вскочил на ноги. С противоположной стороны поляны ко мне со всех ног вмчался рис. «Ой-ой-ой!» — -ой! не своим голосом вопил рис. «Черт проклятый! Ой-ой-ой!» «Что случилось?» — испугался я. «Глаз! Ой-ой-ой! Глаз проткнул!» Мой сын отнял от глаза ладонь, и я обомлел. Вместо правого глаза у риса красовалась огромная шишка. «Ты упал!» «Нет, какой-то гад меня укусил!» «Кто же это такой?» «Не знаю, чёрный такой, здоровенный! Как я теперь с одним глазом жить буду? Мальчишки циклопом дразнить станут!» «Подожди, не спеши расставаться с глазом, расскажи подробнее». Постепенно выяснилась такая картина. Рис охотился в кустах за жуками и бабочками. В банке уже сидели три маленьких черных жука неизвестного происхождения и бабочка-капустница с оторванными крыльями. Как вдруг перед самым носом риса на цветок село что-то большое, мохнатое, жужжащее. Тощие смирные жучки и бабочка с оторванными крыльями не шли ни в какое сравнение с этим великолепным существом. Нечего и говорить, что рис не раздумывая цапнул этого мохнатика. Но когда пальцы риса уже готовы были сомкнуться, Мохнатик спокойно перелетел на другой цветок. Рис бросился на него снова, но наглец также спокойно повторил свой маневр. Тогда Рис сказал «Черт!» Ну, я уверен, что он сказал «Черт!» И бросился на мохнатое существо всем телом, стараясь прижать животом к земле, а уж потом поймать. Тут-то зверюга и хватанул Риса в самый глаз. Я вытер сыну слезы, намочил в роднике лопух, сложил его в четверо и, как сам делал в подобных обстоятельствах в детстве, приложил эту примочку к пострадавшему глазу. Держи так все время. Сын сделал, как я велел, плечи его содрогались от рыданий, наверное, образ человека с черной повязкой встал у него перед глазами, вернее, перед единственным глазом. Чтобы успокоить риса, я начал рассказывать ему о целебных свойствах пчелиного укуса, особенно о благотворном его влиянии на хронический ревматизм. Тут надо сказать несколько слов об отношении риса ко всем болезням вообще. Рис ненавидел болезни, все без исключения. Он совершенно справедливо считал, что они отравляют людям жизнь и мешают заниматься отдыхом, развлечениями и другими приятными делами. А особенно рис ненавидел микробов. «Эти дурацкие микробы!» – кричал сын, когда ему приходилось болеть. «Эти идиоты! Чего они ко мне лезут? Я их не трогаю! Пусть они ко мне не привязываются!» Образом жизни микробов Рис очень интересовался, а когда узнал, что микробы коротают свою жизнь в слюне человека, то стал плеваться на каждом шагу и растирал плевки ногами. «Вот вам! Вот! Всех передавлю!» Поэтому сын буквально обожал лекарства, которые, как известно, микробы не любят. Он готов был глотать любые микстуры, даже самые наигорчайшие. При этом на лице риса появлялась мстительная улыбка. «Ну что, съели?» — говорил весь его вид. «Выкусили?» Вот почему, услышав, что пчелиный укус излечивает от ревматизма, сын перестал реветь. «Ладно», — сказал он, — «даже хорошо, что этот гад меня укусил. Если уж у меня такая боль, то им чертям и подавно больно. Они ведь маленькие». Рис убежал пополнять свою коллекцию, а я продолжил тренировку. Вскоре Рис вернулся и объявил. «Вообще-то, хотя и много разных кусочек, в лесу жить можно». «Можно», — поддержал я. «Только вот что плохо. Нет никаких киосков с мороженым, газировкой, пельменями». «Пельменями. М -м, пожалуй, правильно. Будь здесь пельменная, жизнь пошла бы по-другому». «Конечно!» — согласился Рис. «Пельмени, пожалуй, вкуснее пирожного». «Ты прав. Что пирожное?» Положил в рот, и через минуту одно воспоминание. «Да. А мороженое еще хуже. Не успеешь начать, оно уже кончилось». «Лучше всего хлеб и мясо. Сразу насыщаешься». Я и сам не заметил, как втянулся в гастрономический разговор. «Я лично больше насыщаюсь от яичницы с салом». «Тоже неплохая штука». Разговаривая таким образом, я оделся, и мы с сыном двинулись в сторону кордона. Судя по времени, буфет уже открылся. «В буфетах я ни разу не ел», — откровенничал Рис по дороге, держась за мой палец. «В ресторане с бабушкой и дедушкой ел, в столовой ел, а в буфете не приходилось. Как ты думаешь, там вкуснее, чем в ресторане? Или, может, там все засохшее и с мухами? Я один раз видел по телеку буфет, там тараканы бегали». «Это ты, наверное, видел царский буфет, он тогда кабаком назывался», — успокоил я риса. «А в настоящем буфете самая еда, потому что настоящие буфеты маленькие, и плита находится совсем рядом от буфетчицы. Руку протянул и бери со сковородки, все свежее, шипящее». «Не надо про попросил Рис.